Глава 6 отлар Море волновалось. Еще не шторм, но все вокруг крайне неспокойно. Волны уже довольно высоки, и на каждой есть пенный бурун. Впрочем, Слейпнир пока идет полным ходом, и как раз его ничто не беспокоит. Ветер надувает парус, а похмельные северяне, сидящие на веслах, могут пока отдохнуть. Я долго думал над тем, как назвать свой корабль и в конце концов решил назвать его в честь быстроногого коня самого Одина — Слейпниром. Ну а что? Вполне символично. Корабль действительно быстрый и надежный, уже не единожды уносил нас из беды. Да и прошли мы с ним многое. И путешествия между островами, и поход на юг. Опять же, лишнее напоминание соратникам о том, кто их покровитель, на чьем коне мы двигаемся вперед. Пир, начавшийся еще позавчера, никак не хотел завершаться. Мне буквально силой пришлось собирать воинов, чтобы отправиться на Одлар. Вчера, несмотря на все старания, мне это не удалось. Но сегодня хоть немного пришел в чувство Нуки, который поднял людей своим звериным рыком. Сейчас, кстати, его поминали у меня за спиной не злым тихим словом, чем вызывали у меня усмешку. Ну а что, действительно, всех погнал на корабль, заставил плыть, а сам еще на берегу приложился к бочонку и завалился дрыхнуть на носу дракара. а Вот и сейчас храпел так, что его наверняка можно было услышать с берега. Все те, кто плыл сейчас со мной к Одлару, уже пришли в чувство Когда только грузились и отчаливали, я готов был плюнуть и вернуться назад. Эти бледные, выглядевшие словно смертельно больные доходяги, с таким скрипом взялись за весла, что я всерьез начал бояться, что они прямо на этих скамейках изогнутся, но нет. Прошло несколько минут, и они уже порозовели. В глазах, вместо страдания и безразличия, появились и другие эмоции. И вот сейчас они уже весело перешучиваются, балагурят между собой. Блин, у меня бы так похмелье быстро проходило. Впрочем, открыв карту, я понял, в чем причина такого быстрого их выздоровления. Мы прошли уже больше половины пути. Я совсем забыл, что во время путешествия время ускоряется, и, соответственно, быстрее заживают ранения, Проходят болезни и всякого рода негативные эффекты, вроде похмелья. А что, похмелье ведь та же болезнь, ведь так? Организм отравлен, и теперь медленно приходит в норму. Или же, учитывая тот факт, что мы находимся в виртуальной реальности, в игре, похмелье стоит называть дебафом? Мне показалось, что впереди виднелась Земля. Плохо. Скоро мы уже прибудем, а я все еще не знаю, что делать. Я даже не знаю, что происходит на Одларе. Вполне может быть, что сюда уже прибыл Гуков, в смысле тен Агдира. Может, он уже вырезал тут всех, кого нашел. Я, честно говоря, так и не понял, что он все-таки задумал. Что планировал? Да Удлара еще далеко. Я резко повернулся. Рядом со мной стоял Нуки и глядел вдаль. Вот Айот, такая махина, подкрался совершенно бесшумно. Я даже не заметил, когда он проснулся и храпеть перестал. Уверен? — спросил я. Нуки просто кивнул. «Придумал, что будешь делать?» — поинтересовался Нуки. «Вообще без понятия. Тяжело вздохнул я. Кто я вообще такой, чтобы претендовать на титул тена «Ну, как минимум, у тебя столько же прав, сколько и у остальных. У Стэки, к примеру». Нуки указал себе за спину, где на одной из скамей тяжело дыша работал веслами Стэки. «С чего вдруг?» «Он ведь в клане, а я просто нот, чужак!» «Вообще-то ты в клане!» — хмыкнул Нуки. «Как это?» «Так ведь сам Тен тебе предложил стать одним из Альмёрка». «Но я отказался». «Ну, на словах да, а на деле...» Хитро протянул Нуки. «Что на деле?» — не понял я. «Ты ведь принял меч из рук Тена?» — спросил ноки «Взял его?» «Ну?» — не понял я. «Ритуал принятия в клан проведен. Чего еще надо-то?» «Но ведь я отказался!» — возмутился я. «Но меч взял», — повторил нуки «По нашим законам ты из Альмёрка, дранг клана». «Вот террас! Ух уж эти правила северян! Не только за словами нужно следить, но и за тем, что и как делаешь!» «Вот кто знал, что, взяв меч, я...» «Погоди. Но ведь если я считаюсь дрэнгом клана Альмерк, Гуннар мог потребовать от меня, чтобы я не шел к Акдиру. Верно?» «Из Гуннара Тен, мягко говоря, как из меня кухарка», — рассмеялся нуки «Ума не приложу, почему Ульф решил его поставить на свое место? Впрочем, выбор у него не особо велик был». «Это ты к чему?» гуннар не знает традиций, не знает того, что должен знать Тэн. Думаю, что в будущем, если бы не спелся сейчас с Ярлом, он непременно сел бы в лужу. Что-нибудь выкинул бы такое при встрече с другим теном из-за чего дел с ним иметь никто не стал бы». «Что, не так поздоровался и все? Другие правители островов уже от тебя морду воротят?» — хмыкнул я. «А что ты думал?» «Если стал Теном, то помни, что ты не только долю большую имеешь трофеев, но и обязанности кое-какие у тебя теперь есть. А если ты при встрече с другим, равным тебе по статусу, не желаешь выказать уважение, то с тобой и говорить не станут. Странно, как еще Гунару Ярл голову не снес? Наш славный Тен наверняка и там вел себя, как деревенщина». «Ты-то откуда это все знаешь?» — хмыкнул я. «Я сын Тэна», — ответил Нуке. «И меня с детства учили быть Тэном». «Как это?» — не понял я. «Я был старшим сыном. После смерти отца стать Тэном должен был я», — ответил Нуке. «А почему не стал?» «Я был молод», — вздохнув, ответил Нуке. «Хотел приключений». «Ты сбежал, и тебя объявили изгоем?» «Нет», — покачал головой Нуке. «Изгоем я стал совершенно по другой причине». «Какой?» «Я ведь говорил уже, не желаю это обсуждать», — нахмурился нуки «Ну, хорошо, хорошо», — кивнул я. «Просто хочу понять, зачем тебе это?» «Что?» «Зачем тебе делать меня Теном Альмерка? Зачем делать Теном Длинного острова?» «Потому что я сам им стать не могу». но пускай кто-то другой станет». Почему не Эрик или Кьотве, Магнус, в конце концов? Эрик-моряк. Ему не неинтересны наши дела. Его зовут Волны. Кьотве недостаточно прозорлив, чтобы занять такую должность. Да и упрям он неимоверно. Магнус? Магнус бы подошел. Но он кузнец, и его страсть в металле и огне. Он всегда будет в первую очередь ковать и чинить оружие а уж затем заниматься делами наших людей и селения. Но почему я? Вновь задал я все тот же вопрос. Ты хорошо себя показал, пожал плечами Нуке. Добыл корабль. Ты хочешь учиться и учишься новому. У тебя острый ум, и ты достаточно хитер. Хитер для чего? Чтобы не ввязаться в интриги других Тенов и Ярлов. Не сделать наш клан разменной монетой в чужих играх как это сделал Гуннар. «Что-то мне подсказывает, что даже если я стану теном длинного острова, править мне придется с оглядкой на тебя», усмехнулся я. «Мой брат погиб. Кто теперь позаботится о моем народе?» спокойно ответил нуки «Сам я не могу стать их правителем, но я могу найти им достойного, которого смогу наставлять и которому смогу помогать» которого можно будет контролировать», — рассмеялся я. «Я не собираюсь оспаривать твои приказы», — пожал плечами Нуки. «Но если они будут глупыми, рано или поздно тебе бросят вызов воин-клана, недовольный твоими решениями». «Например, ты». «Возможно», — кивнул Нуки серьезно. «Но если ты не будешь глупить, будешь прислушиваться к дельным советам, то чего тебе бояться?» «А если мои решения будут казаться тебе глупыми, и лишь потом ты поймешь, что я планировал?» «Если твои затеи провалятся, то каков будет твой конец, можешь сам понять. Если же твои странные поступки найдут оправдание, что ж...» «А если мне просто не дадут времени? Что, если задуманное мной еще не успеет произойти?» — поинтересовался я. «Поверь, мы терпеливы», — ответил нуки Ты не станешь просто говорящей куклой. Тен — это наш вождь, и выбираем Тена мы сами. Если Тен окажется глупым, как ты думаешь, кто будет виноват в том? Кто на самом деле будет глупцом?» «Скажи мне», — усмехнулся я. «Тот, кто выбрал глупца своим вождем, сам глупец», — серьезно сказал нуки «А кому захочется признавать себя таким?» «Зачем тебе вообще Тэн, которого будут читать равным другие вожди? Вы ведь жили на длинном острове у уйму времени, и о вас вообще никто ничего не знал!» «Теперь узнали. Времена меняются. Пора явить себя миру», — сказал Нуке. «У нашего клана нет имени, но оно есть у клана Альмерк». «Ха! Так вот почему ты хочешь, чтобы я стал Тэном Альмерка. Наконец дошло до меня». «Да, мы считаемся безродными». Но если ты примешь нас в свой клан, сам станешь нашим Теном. Альмерк станет сильнее за счет наших людей, а мы сами перестанем быть безрутными Ясно, — хмыкнул я. — Вот только совершенно не представляю, как мне стать Теном Альмерка. — Как прибудем на Одлар, решим, — спокойно заявил нуки А пока зачем ломать себе голову? Бери опору в бой, а не в поле. — Тоже верно. Одлар встретил нас снегом. Белые хлопья летели с серого, покрытого облаками неба. Крупные снежинки падали на драккар, на темную, прямо-таки черную воду, на людей, сидящих на скамьях и работающих веслами. Когда кто-то крикнул «Земля!», на плечах и головах грибцов уже скопилось немало снега если море замерзнет мы не скоро доберемся домой заметил я эх нот меня хлопнул по плечу олов стоящий рядом и удерживающий рулевое весло ничего то ты не знаешь для этого похода я сделал исключение часть моей старой команды отправилась вместе со мной но несколько человек в частности магнус и эйрик остались дома чтобы руководить молодняком на строительстве остались на длинном острове ир амов киотвы но по состоянию здоровья конечно по сравнению с реальным миром они пришли в себя за рекордно короткое время но по заверениям заверениямнуки все еще были недостаточно сильны чтобы отправиться в море и что я должен знать я скинул руку Олафа со своего плеча все конечно понимаю боевое братство и так далее но и меру знать надо а то потом опять строить их придется олов похоже опомнился Все же мой стройбат уже давал свои плоды. Вон как сразу в лице поменялся. Не хочется, поди, еще пятнадцать суток к уже имеющимся получить. шучу. «Здесь вода не замерзает», — пояснил он уже вполне серьезным тоном. «Даже осколков льда крупных не бывает, так что за дракар можно не бояться. Вот если бы мы шли к владениям Ярла или на Акдир, то там, да, можно найти проблем». «Хм». Значит, Гуков может тут и не появиться. К чему ему рисковать кораблями? Но когда мы приблизились к берегу достаточно, чтобы можно было хоть что-то рассмотреть сквозь туман, в котором очертания берега терялись, расплывались, олов вдруг вскочил, уставился куда-то вперед, во что-то вглядываясь. «Ты что-то заметил?» — спросил я. Все же уже привык к тому, что большинство, включая Олафа, видели гораздо дальше и лучше меня. «Но ничего, мы это еще поправим». Вот новый уровень получу, тут же вкину единичку в восприятие. «Кажется, там Драккар», — сказал олов продолжая смотреть куда-то в туман. «Да, точно, это Драккар. Вижу его мачту». Я мысленно усмехнулся. Они так достали меня называть Драккара ладьями, что я уже специально поправлял собеседника, кем бы он ни был. Не особо акцентируя на этом внимание, правда. Но, похоже, мне все удалось. Вон олов уже называет корабли викингов так как и положено мы с нуки тут же уставились туда куда смотрел олов вон там справа от двойной скалы сориентировал он нас да вижу сказал нуки спустя минуту точно драккар я же ничего такого разглядеть не смог разве что видел нечто словно столб поднимающееся от воды это и есть мачта он там не один вновь заявил олов Там два, нет, три драккара! Ты видишь цвета их парусов? Озабоченно спросил Нуки. Нет, покачал головой олов Туман не позволяет разглядеть, да и спущены они. Естественно, хмыкнул Нуки, раз корабли у берега стоят. олов ничего ему не ответил, продолжая пялиться вперед. Еще не хватало, чтобы мы напоролись на ярло. Ты сам захотел плыть со мной. «Тен-Акдира, идиот!» — вновь проворчал нуки «Зачем было назначать встречу на сегодня? Почему было не подождать неделю? Тогда бы Ярл точно ушел к своим островам, иначе рисковал бы остаться здесь на всю зиму». «Так и акдирцы не смогли бы сюда приплыть через неделю», — ответил я ему. «Ведь их остров тоже был бы окружен льдом». нуки не стал мне отвечать, лишь пробормотал нечто нечленораздельное. Я вижу щиты на кораблях, сказал Олов. И это точно не Ярл. Ты уверен? спросил Нуки. Отсюда не разглядеть цветов на щите. Может быть, на щитах нарисовано пламя, прервал его Олов. Пламя? Я на секунду задумался. А, да, пламя символа Гдира. Пламя на желтом фоне. Мы взяли курс на стоявшие у берега корабли, и спустя несколько минут туман отступил, позволив нам убедиться в догадке. На всех трех кораблях, стоявших у берега, висели щиты желтого цвета. Гуков уже прибыл на отлор Я, нуки олов и еще человек пять шли по тропинке, ведущей от причала Лейры вглубь города. Я не бывал здесь раньше в том смысле что не бывал именно я а вот мой персонаж очень часто наведывался в это поселение но особо крутить головой желания не было по факту ничем от ульберга от столица клана альмерг не отличалась все те же нама стены которых были собраны из толстенных бревен все те же хлипкие двери в леере разве что дорожки были выложены камнем и грязи было поменьше вот только это была не заслуга местных жителей а мха, успевшего затянуть всю поверхность и даже успевшего взобраться на стены крыши зданий. Мы добрели до площади селения и остановились. Здесь горело несколько костров. Возле большинства стояли местные жители, а вот у одного единственного явно были воины Акдира. Понять это было просто. Возле других костров не лежало столько оружия. Неподалеку от Акдирского костра стоял столб, на котором висел догола раздетый человек. Сложно было сказать в сознании, он или нет, но выглядел он страшно. Весь посиневший от холода. Его била дрожь, на теле тут и там кровоподтёки, пол лица залито кровью, а один глаз напух так, что уже и не открылся бы при всём желании своего хозяина. И тут до меня дошло. «Да это же гуннар «Я не без труда, но всё же смог его узнать!» «Приветствую вас, друзья!» От костра поднялся молодой человек. «Где я его видел раньше?» «А, да, это ж Штенагдира, Бьёрк!» или, как я понимаю, Гуков. Позади Тена Агдира виднелся странного вида старик. Будь мы в обычной компьютерной игре, я бы назвал его придворным колдуном. Уж очень зловеще выглядел старик. Всклокоченная борода, торчащая из-под низко надвинутого капюшона, черная мантия, крючковатая палец, на которую старик опирался. Мерлин, блин. «Тенбьорк», — кивнул я. «Как я понимаю, ты прибыл сюда, чтобы наказать предателя». «Все так, эм... Форинг, рморнот», — подсказал Тену -нуки. «Форинг?» тэн поднял одну бровь, выражая удивление. «Зачем ты мучаешь Тена Одлара?» — спросил я, проигнорировав вопрос тэна «А то и посмотри. Удивился он моему титулу. Не твоего ума дело. Форинг и Форинг, чего тебе еще надо?» «Я мучаю!» — настала очередь возмутиться Бьерку. «Ты думаешь, что это я сделал?» Он указал на голову и трясущегося Гуннара. «Это сделали его же люди, которым он соврал», — сказал Бьюрк. «Я еле удержал их от расправы над этим человеком. Еле упросил их дождаться людей Длинного острова». «Опа! Похоже, то, о чем мне говорил Нуки, касательно Тена и терпения народа, здесь и произошло». Гуннар накопил критическое количество ошибок, наделал слишком много глупостей, и терпеть его в качестве вождя больше не хотели. «Теперь-то мы можем закончить начатое?» К нам подошел косматый седой мужик с топором в руке. Кажется, он был одним из тех, кто выжил после первой моей битвы в этом мире. «Что ты собрался сделать?» — спросил я. «Прикончить это исчадие горных троллей!» — сказал мужик, указав топором на Гуннара.